Глава 26. Небольшой дом, в котором разместили прибывших делегатов, охраняет рота призванных, с которыми целый десяток магов. Несмотря на отсутствие у прибывших артефактов или магического дара, командование решило подстраховаться. У меня самого пару раз мелькали мысли, что может проще их прикончить и не ввязываться в переговоры. Последние события как-то отбили желание втягиваться в какие-то интриги. Отчасти я понимаю Морну. Желание выжечь все вокруг каленым железом, избавившись от любых потенциальных угроз, появляется все чаще. По дороге приказывают доставить в тот же дом Джейса Ортона. Возможно, он пригодится. Когда оказываемся в комнате, где нас ожидают посланники, на встречу сразу же поднимается Боларн. Движение настолько быстрое, что Микка хватается за оружие, заставив его поднять перед собой раскрытую правую руку. «Мы прибыли без оружия, и исключительно с мирными намерениями. На севере настоящая бойня. Я предлагаю немедленно договориться и атаковать этих ублюдков». На момент замираю, потом приглашающе Машу рукой, указывая на стол, из-за которого он поднялся. Когда военный возвращается на место, а мы усаживаемся напротив, прохожу взглядом по всей их компании из четырех человек. Что именно там происходит? И почему вы решили, что мы обязательно окажем вам поддержку? Генерал недовольно хмурит брови, сжимая пальцы в кулак. Эти рицерово-выродки, в головы которых забрались сестры с Хас, Они начали убивать. С ними кое-кто из руководства республиканцев. Но не думаю, что по своей воле. Если только у кого-то совсем мозги отказали, либо им их прочистили. Во всех городах идут уличные бои. Этих тварей просто не удержать. Он заканчивает говорить, уперев в меня взгляд. Я же, не удержавшись, цокую языком. Значит, бывший кандидат на престол пришел просить меня о помощи вместе с компанией республиканцев. Я бы сказал, даже требовать помощи. Лицо Болрона кривится, то ли от ярости, то ли из-за негодования. Но вместо него отвечает еще один член делегации. Тощий неприметный мужчина в простеньком костюме. «Вы не понимаете все угрозы. Они не просто начали мятеж. Эти... существа научились превращать остальных в таких же, как они сами». Придвинувшись к столу, переключаю внимание на него. «Как?» «Кто-то из дочерей Рена остался в живых?» Тот отрицательно качает головой. «Насколько нам известно, нет. Но вот маги, которых они обработали, даже не маги, а просто люди со струной, они способны на такое. Раньше не могли, но, как я теперь понимаю, активно экспериментировали. В результате, добившись успеха, теперь представляете, пока у них около сотни человек со струной — что могут обрабатывать кого-то еще. По нашей информации, на одного новобранца уходит около десяти минут. Итого шесть человек в час на каждого мага. Шестьсот они смогут обработать все вместе. Семь-восемь тысяч за день, если предположить, что им нужен отдых. А теперь посчитайте, сколько они смогут ставить под ружье, если удвоят количество своих магов или утроят. Капитуляция и правда неутешительная. У меня, правда, имеется немало вопросов. Как маги без подготовки могли провернуть что-то подобное? Магия, которую использовал Схэс, отличается от классической. Но, как по мне, надо родиться с его кровью, чтобы получить возможность применять ее. А тут речь про обычных людей, пусть и с активной струной. Отсюда вытекает еще один вопрос. Как они смогли дойти до всего этого своим умом? Единственное, что приходит на ум, сестры с Хесса планировали такое развитие событий изначально. Армия, которая гарантированно увеличивает саму себя в размерах, да еще в геометрической прогрессии, мечта любого правителя. Особенно, если учесть, что каждый солдат становится фанатиком, даже в теории, неспособным на предательство. Плечевой момент. Не лгут ли они? Вполне может статься, что это какая-то хитроумная ловушка, которую нас пытаются заманить. Не совсем понимаю, в чем она может заключаться и зачем им это нужно. Но, как показала недавняя ситуация с Феррара, никогда не знаешь, кто и когда выползет на белый свет. Важный момент. Почему мы должны верить вам? Булрун и Тощи обмениваются взглядами, после чего военный начинает говорить. «Мы согласны связать себя магической присягой, чтобы исключить любые подозрения с вашей стороны?» В голове сразу появляется новый вопрос. «Почему? Ты совсем недавно рвался к трону и власти. Потом примкнул к республиканцам, а теперь хочешь присягнуть мне? В чем причина?» «На момент тот заминается». Потом встряхивает головой. «А что мне еще делать? Уйти партизанить в леса с одной бригадой? Ты прикончил Скаса, разобрался с палачом. Совсем недавно убил какого-то очень серьезного ублюдка, что разнес весь центр столицы. Понимаю, ты не слишком высоко оцениваешь мой интеллект, но ты всерьез думаешь, что я настолько туп, чтобы продолжить биться за престол без единого шанса на успех? Пожимаю плечами. Что именно ты предлагаешь? Теперь Болран выдает ответ без малейших раздумий. Свобода и возможность жить так, как я сам захочу. Если вдруг сочтешь нужным, могу взять на себя командование корпусом или готовить танкистов. Нет, значит нет. Мне хватит и обычной жизни на военную пенсию. Невольно усмехаюсь. Как быстро меняются приоритеты когда понимаешь, что война уже проиграна. И даже если ты победишь в паре сражений, то общую ситуацию все равно не переломишь. Мне понадобится полная выкладка по расстановке сил на севере. Скоро сюда прибудут наши штабисты. Согласуйте с ними операцию. Перед тем, как войска отправятся в порталы, вы принесете присягу. И не только вы. Все функционеры из числа республиканцев будут связаны магической присягой как только северные провинции окажутся в руках империи. Спустя 20 минут к нам действительно присоединяется тройка офицеров. Процедуру присяги мы проводим сами. Микка уже достаточно поднаторела, чтобы с этим разобраться. Текст готовим сами. У второй стороны не возникает никаких критичных контрпредложений. В итоге все четверо оказываются связаны по рукам и ногам. Под каким углом я не смотрю, Никаких прорех в тексте присяги не обнаруживаю. Присоединившись ко второй стороне Джейс, заключает контракт, как и все остальные. Через полчаса у нас на руках уже есть полный расклад, а военные набрасывают варианты операции. В войсках наведен порядок, и мы можем выделить для действий на севере неплохую группировку. Около 50 тысяч человек. Изначально собираюсь отправиться туда сам. Но против этого единым фронтом выступают Микка и Танфой. В итоге останавливаемся на том, что группировку возглавит один из ближайших соратников Кравница, а костяком отправляемой группы станут солдаты Хердисов. Все призванные и войска, набранные нами самостоятельно, останутся в столице. За исключением одной роты, которая будет прикрывать Микку. Девушка настаивает на своем участии, Приводя железобетонные аргументы, никто не знает, какую магию может пустить в дело противник. Плюс нашим частям может понадобиться масштабная поддержка, которую будет сложно обеспечить без наличия под рукой мага со сколком. В чем-то она права, учитывая, кто именно на этот раз выступает против нас. Сложно сказать, что может оказаться у них в загашнике. Как результат? Мика отправляется в портал сразу после того, как «Авангард» подтверждает, что они не угодили в засаду, и всё идёт по плану. Первые несколько часов после начала операции я с трудом могу отвлечься на другие дела. Отчасти расслабляюсь, когда Мика сообщает, что на территории двух провинций сопротивление окончательно подавлено. Правда, ещё с парой регионов возникают серьёзные проблемы — Один из центральных городов полностью под контролем солдат Сестер СХС. Второй еще охвачен боями, но наши союзники удерживают всего пару кварталов. Переброска войск во второй город уже началась, а к первому выдвинулась передовая группа с магом, по артефакту связи которого наведутся и откроют портал для основных сил. Ночью планируется начать контрнаступление, и, как предполагает Микка, К концу следующего дня с ними будет полностью покончено. Остаток дня провожу за многочисленными совещаниями и новыми назначениями. Восстановление бюрократического аппарата требует солидных усилий. Мы с Канцем буквально тонем в кандидатурах и вопросах, которые требуют немедленного внимания. В какой-то момент я просто отсекаю все задачи, которые не связаны с новыми назначениями. Если пытаться рулить всем в ручном режиме, то пересбор правительства может занять еще пару месяцев. Ближе к ночи из госпиталя выпускают Кравница. Генерал имеет весьма бледный вид, но сразу вливается в работу, взяв на себя вопросы, связанные с армией. Это уже снимает часть нагрузки. Штаб сейчас пусть и работает... Но по любому важному вопросу они в первую очередь спешат проконсультироваться со мной. Плюс мы назначаем пятерых министров и еще пачку исполняющих обязанности. Дополнительно к этому укомплектовываем руководителями несколько десятков департаментов, которые теперь занимаются подбором кадров более низкого уровня. Отдельной головной болью становится императорская канцелярия. «Мы но мертв». Из центрального аппарата не осталось ни одного человека. Все были подняты по тревоге и прибыли во дворец в ночь мятежа. Как результат, половина погибла во время первых боев. Остальные оказались на позициях в момент начала схватки между мной и Феррара, подписав себе смертный приговор. Но и без канцелярии обходиться тоже нельзя. Поэтому назначаю одного из провинциальных офицеров перед этим связав его присягой. На этот раз отдельно назначаю и главу военной контрразведки. Пока работает практически в одиночку, но уже начали набор свежих кадров. В первую очередь изымая персонал из отделений в провинциях. К ночи я уже полностью вымотан. Но зато солидная часть задач благополучно решена. И еще несколько дней в таком же режиме, и все процессы будут восстановлены. Тем более, что какой-то костяк у нас есть. Да и кадровая база серьезно выросла. Чиновники и офицеры из провинций с легкостью соглашаются перейти на работу в столицу. Альтернативных центров силы в империи просто не осталось. А вечером в газету ушла и еще статья о присяге Боллрана новому императору. По большому счету. Все, что осталось — официальная церемония коронации. Пока нам было не до нее, но, по словам Канца, важно соблюсти формальности, чтобы окончательно раздавить все поползновения аристократии на самостоятельность. На протяжении всего дня и вечера непрерывно поступают доклады от Кольда. Идея с порталом вполне закономерно провалилась. В разлом отправили колоссальный объем камня, Но процесс его расширения не остановился. Единственное, чего вышло добиться у подгорных в кооперации с магами, замедление роста дыры в земле. Если верить всем поступающим докладам, сейчас пробоина расширяется небольшими рывками. Где-то по ярду в пару часов, не более того. Грубо говоря, на полтора метра. Не так критично, как на момент его появления. Утром в строй должен вернуться Спашин. Надеюсь, он что-то придумает. Его подчиненные тоже стараются и уже выдвигали несколько идей, одна из которых оказалась относительно успешной. Но мне кажется, у Тадаша процесс пойдет быстрее и эффективнее. Уже ночью, когда я усаживаюсь на террасе, чтобы дать небольшой отдых голове перед тем, как лечь спать, появляется Кравнец. Усевшись на стул напротив, бросает на меня осторожный взгляд. На севере все по плану. Наши развернули наступление в обоих городах. Уже есть первые успехи. На юге проблем тоже нет. Передовые части добрались до границы и сейчас занимают позиции. Еще сутки другие, и мы хотя бы формально установим контроль над всеми провинциями. Войск не так много, чтобы сдержать серьезное наступление. Но не думаю, что южане рискнут начать войну по новой, Им сейчас не до того. Молча киваю, разглядывая генерала. Не думаю, что он явился ради того, чтобы сообщить последние новости. С таким можно было прислать обычного вестового или задействовать мага-связиста. Немного помолчавший военный действительно продолжает. «Я хотел принести извинения за то, что попал в ловушку. Не следовало так расслабляться». «Будь я тогда на своем месте и веди себя так, как надо, все могло бы развернуться иначе». Хмуро качает головой. «Вся разница, ты бы тоже погиб на своем посту. У заговорщиков и так хватало сил, чтобы взять верх. Если бы мы не выбрались из дворца вместе со сколками, то итог для нас всех был бы весьма печальным». Тот мрачно смотрит в пол. «Если бы войска не выходили приказы с моей подписью, заговорщикам было бы куда сложнее. Сам понимаешь, погибших было бы намного меньше. Ты бы все равно ничего не смог изменить. По крайней мере, глобально. Еще какое-то время молчит, а потом поднимает на меня взгляд. Я готов уйти в отставку по первому требованию. Просто скажите об этом». Устало вздохнув, смотрю на него. Да и преданный и хороший командир, который точно останется на своем месте. Все, чем стоит озаботиться, более мощными защитными артефактами. Как только новое тело Тадеша будет закончено, и он снова будет с нами, этот вопрос будет решен. Не вздумай забивать себе голову тем, что потерял доверие. Сейчас и так хватает забот, чтобы переживать по поводу несуществующих проблем. Несколько секунд помолчав, поднимается. «Я все понял, Ваше Императорское Величество. Разрешите вернуться к выполнению обязанностей?» Змахиваю правой рукой. «На твоем месте я бы отдохнул. На севере все развивается как надо. Если понадобится твое присутствие, разбудят. А вот завтра ты будешь нужен свежим и выспавшимся. Отдав воинское приветствие, уходит. А я перевожу взгляд на звездное небо. Пожалуй, пора и самому спать. Ноги едва держат». Да и голова работает с трудом. Мысли лениво ворочаются внутри, намекая на необходимость рухнуть в постель. Собственно, по этой причине вместо сорка я сейчас пью аналог местного чая. Не стоит вливать новую порцию искусственной бодрости перед отдыхом. Когда собираюсь подниматься на ноги, срабатывает артефакт связи. Кто-то пытается пробиться ко мне. Опускаю руку на пояс, и в голове звучит голос Кольда. У нас проблемы, Керн. Разлом светится. Магический фон. Мир как будто сошел с ума. Руны не действуют. Нотные комбинации тоже. Мы пытались открыть портал в океане, чтобы залить его водой, но ничего не вышло. Выдохну воздух, пытаюсь уточнить ситуацию. Оттуда что-то показалось. Сколько погибших? Пока ничего. Но маги работают через Харкову задницу. Артефакт связи начал действовать только когда я отступил от разлома почти наполовину лиги. Сейчас там все сверкает и переливается. Я дал приказ всем подгорным и людям уходить. И сделать мы все равно ничего не можем. Только сейчас понимаю, что несмотря на связь через артефакт, голос устаревшего слегка запыхавшегося, видимо, продолжает бежать. Собираюсь ответить, но связь уже разрывается а вдалеке действительно виднеется яркое свечение, как раз недалеко от Императорского дворца. Не убирая руку с артефакта, связываюсь с военным магом, который сейчас служит прикравнице. Передай мой приказ командующему, всем военным немедленно покинуть город, не вступать в бой и не пытаться защищаться, отступить на позиции за пределами Сьердоса. Сейчас же! Как только он подтверждает приказ, Устанавливаю контакт с Канцем, дублируя приказ. Всем служащим необходимо как можно быстрее покинуть столицу. Разорвав контакт с Танфоем, слышу голос призванного, который сейчас заменяет мою личную охрану. «Ваше императорское величество! Нужно уходить! Не знаю, что там, но...» Голова кипит от нахлынувших вариантов, но правоту солдата я признаю. «Нам надо бежать отсюда вместе со всеми остальными!» Вот только сказать я этого не успеваю. От центра города доносится сильный грохот, сразу за которым следует яркая изумрудная вспышка. А воздух вокруг наполняется множеством искр зеленого цвета. Какого лешего!